Глава 3. Итак, вмещают ли тебя небо и земля, если ты наполняешь их? Или ты наполняешь их, и еще что-то в тебе остается, ибо они не вмещают тебя? И куда изливается этот остаток твой, когда небо и земля наполнены? Или тебе не нужно вместилище? Тебе, который вмещаешь все, ибо то, что ты наполняешь — наполняешь, вмещая. Не сосуды, полные тобой, сообщают тебе устойчивость. Пусть они разбиваются, ты не выльешься. А когда ты изливаешься в нас, то не ты падаешь, но мы воздвигнуты тобой. Не ты расточаешься, но мы собраны тобой. И все, что ты наполняешь, целиком собой ты все наполняешь. Но ведь все не в состоянии вместить тебя, оно вмещает только часть тебя, и все сразу вмещают ту же самую часть, или отдельные создания, отдельной части, большей большую, большую меньшей меньшую, и так одна часть в тебе большая, другая меньше. Или же повсюду ты целый, ничто не может вместить тебя целого».